Глава 46. «Я бы осторожнее отнесся к вашему проступку». Генрик Ибсен, Росмерсхольм. Прошло 4 дня. Где-то в полдень страйк стоял, облокотившись на прилавок, в крохотной пиццерии, работающей преимущественно на вынос и будто созданной для наблюдения за домом напротив. Точнее, за одной половиной кирпичного двухквартирного особняка с надписью «Дикий виноград», вырезанный по камню над входными дверями. Такое название, подумалось Страйку, более подошло бы к какому-нибудь скромному коттеджу, а не этой резиденции с изящными арочными окнами и выступающими замковыми камнями. Когда Страйк жевал пиццу, в кармане у него завибрировал телефон. На этот раз он сообразил проверить, кто звонит. Ему вполне хватило того неприятного разговора с Лорели. Вызов поступил от Робин, и Страйк нажал «Ответить». «Меня приняли», – взволнованно сообщила Робин. «Только что прошла собеседование». Хозяйка – жуткая Мигера. Неудивительно, что никто не хочет к ней идти. Оплата почасовая. По сути, она ищет людей, которые готовы ее подменить, когда ей самой лень работать. А Флик еще там? Да, стояла за прилавком во время моего собеседования. Завтра у меня вроде как испытательный срок. та за собой не заметила? Нет. Думаю, тот журналист все-таки слился. Вчера его тоже не было. В любом случае, он бы вряд ли меня узнал. Я же изменила прическу. Так, и каким же образом? Мелками. Чем-чем? Мелками, повторила Робин. Специальными мелками для волос. Теперь голова у меня наполовину черная, наполовину голубая. А еще я размалевала глаза и наклеила татушки. Зашли-ка сюда селфи. Я тут умираю со скуки. Нет уж, перебьешься. А у тебя какие новости? Да все фигня какая-то. Утром Малик и Делия вышли из дома. Они что, живут вместе? Понятия не имею. В общем, поехали куда-то на такси, взяв собаку поводыря. Час назад вернулись. Продолжаю наблюдение. И вот что любопытно. Я ведь уже встречал Малика. Сегодня утром с первого взгляда узнал. Да ладно. Ага. Он был на той сходке от отпора, который устраивал Джимми, куда я ходил в поисках Билли. Странно. А не может ли быть, что его туда направил Герринт? Все может быть, сказал Страйк. Но если у Уину и отпоровцам необходимо держать связь, не проще ли пользоваться телефоном? Вообще-то сомнительный он тип этот, Малик. «Да нормальный он», — быстро возразила Робин. «Правда, меня недолюбливает, но это потому, что он мне не доверяет. Зато соображает лучше многих». «А он способен убить?» «Это-то из-за показаний Кинвары?» «Мой муж огорчил того, кого огорчать нельзя», — процитировал Страйк. «Из чего кому-то бояться Аамира? Из-за того, что он смуглый?» Мне, если честно, даже жаль, что ему приходится работать с такими... Погоди. Оборвал ее Страйк, бросая на тарелку недоеденный кусок пиццы. Ходная дверь дома, где жила Делия, снова распахнулась. Началось. Из дома вышел Малик, захлопнул дверь и бодро зашагал по дорожке от дома к улице. Страйк, покинув свое укрытие, отправился следом. Канает пружинистой походочкой. Рад, наверное, что отделался. Как твоя нога? «Бывало и похуже. Стой он, поворачивать налево. Робин, мне надо ускориться. До связи». «Удачи!» «Ага». Сражаясь с неудобным протезом, Страйк торопливо перешел в Саутворк-Парк-Роуд, а потом вернулся на Альма-Гроув. Длинную жилую улицу, окаймленную рядами платанов и невысоких строений в викторианском стиле. К удивлению Страйка, Малик остановился у здания на правой стороне с бирюзовой дверью и вошел в дом буквально в пяти минутах ходьбы от резиденции Уинов. Узкие дома на альма Гров примыкали друг к другу боковыми стенами, что, вероятно, обеспечивало превосходную слышимость. Прикинув, сколько времени нужно, чтобы снять куртку и разуться, Страйк подошел к бирюзовой двери и постучал. Малик открыл почти сразу. Его выражение вежливого любопытства сменилось ужасом. Очевидно, он знал, кто перед ним, и знал наверняка. А Амир Малик? Тот медлил с ответом. Он стоял, как вкопанный, положив одну руку на дверной косяк, а другой, опираясь на стену прихожей, и смотрел на Страйка темными глазами, которые словно уменьшались за толстыми линзами очков. «Что вам нужно?» – спросил амир «Потолковать», – ответил Страйк. «Потолковать?» «О чем?» «Меня наняли родственники Джаспера Чизуэлла. У них нет уверенности, что он покончил с собой». Потеряв дар речи, амир прирос к месту, но в конце концов шагнул в сторону. «Ладно». Входите. На месте этого парня страйку тоже захотелось бы узнать из первых уст, что думает частный детектив, кого подозревает. Все лучше, чем бессонными ночами гадать, с какой целью тот нагрянул к нему домой. Переступив через порог, страйк вытер ноги о коврик. Изнутри дом оказался больше, чем снаружи. А Амир провел страйка в дверь налево, и они очутились в гостиной. Обстановка наводила на мысль, что дома обустраивал человек гораздо старше амира Толстый узорчатый ковер с розовыми и зелеными завитками, несколько кресел в ситцевых чехлах, накрытый кружевной скатеркой, деревянный кофейный столик и фигурное зеркало над каминной полкой. Все это отвечало вкусам пожилых. Правда, внутри кованой каминной топки стоял экономичный электрообогреватель, а полки оставались пустыми без каких-либо украшений. На подлокотнике кресла лежала книга Стига Ларсена. Засунув руки в карманы джинсов, а Амир повернулся к Страйку и произнес «Вы Корморан Страйк?» «Верно». «Это ваша напарница выдавала себя за стажерку Венецию Холл в палате общин?» «Снова верно». «Что вам нужно?» — повторил а Амир. «Задать вам пару вопросов». «По поводу». «Можно я присяду?» Не дожидаясь разрешения, Страйк сел. Он заметил, как Амир опустил взгляд на его ногу и демонстративно выставил вперед протез, чтобы из-под носка виднелась металлическая лодыжка. Человек, который с таким вниманием относился к Дели и ее инвалидности, вряд ли теперь попросил бы его встать. Как я уже сказал, семья Джаспера Чизула отказывается признавать, что он совершил самоубийство. Думаете, я причастен к его смерти? Амир хотел изобразить недоумение, но лишь выдал свой страх. Нет, сказал Страйк, но если хочется сделать признание, то пожалуйста. Избавите меня от лишней работы. А Амир не улыбнулся. Мне точно известно одно, Амир. Вы помогали Гарантуину шантажировать Чизула. Я не помогал, выпалил Амир. Необдуманный машинальный ответ, явный признак паники. И не пытались заполучить компрометирующие фотографии, чтобы использовать против министра культуры. Не понимаю, о чем вы. Сейчас пресса намерена вынудить ваших боссов отменить судебное предписание для СМИ. Как только фотографии станут общественным достоянием, Ваше участие в шантаже уже нельзя будет скрыть. Вы и ваш друг Кристофер. Он мне не друг. Горячо запротестовал Аамир, и Страйку стало любопытно. Это ваш дом, Аамир? Что? Великоват для парня 24 лет с небольшой зарплатой. Не ваше дело, чей это. Лично мне плевать, заметил Страйк, склоняясь вперед. Но существуют документы. Если вы не платите полную аренду, это выглядит так, будто вы чем-то обязаны хозяевам. Может показаться, что вы у них на крючке. Налоговая будет рассматривать ваше проживание здесь как натуральную льготу, от чего возникнут проблемы и у... Как вы узнали, где меня искать?» Требовательно спросил Амир. «Ну, как-то...» — сказал Страйк. «Вы не особо жалуете социальные сети, так ведь?» Однако он достал из внутреннего кармана пиджака и разгладил свернутые в трубочку листы бумаги. «Я нашел страницу вашей сестры на Фейсбуке...» «Это же ваша сестра, я прав?» Он бросил распечатанный пост на кофейный столик. Размытое фото изображало симпатичную пухлую женщину в хиджабе с четырьмя маленькими детьми. Приняв молчание Амира за согласие, Страйк продолжил. «Я решил посмотреть посты за минувшие годы. Это вы». Он положил вторую распечатку поверх первой. На фото Амир был моложе. Одетый в мантию выпускника, он стоял вместе с родителями и улыбался в камеру. Вы окончили лондонскую школу экономики и политических наук, факультет политологии и экономики. Впечатляет. Затем прошли стажировку для выпускников в Министерстве иностранных дел. Продолжал страйк, выкладывая на стол третий лист с фотографией, уже официального характера. На ней была запечатлена небольшая группа строго одетых юношей и девушек, исключительно представителей различных меньшинств, собравшихся вокруг лысоватого развощекого мужчины. А здесь, объявил Страйк, рядом с вами стоит высокопоставленный чиновник, сэр Кристофер Берроуклав Бернс, который в то время старался набирать сотрудников из самых разных этнических групп. У Амира задергалось века. И, наконец, Страйк продемонстрировал последнюю из четырех распечаток. Фото месячной давности. Тут вы с сестрой в пиццерии, прямо напротив дома дели Как только я определил геопозицию и понял, что отсюда рукой подать до особняка уинов, Мне пришло в голову наведаться в бермансе просто на удачу. Амир уставился на свое фото с сестрой, которая и сделала это селфи. Позади них, за окном, отчетливо виднелась Саутворк Парк Роуд. «Где вы находились, 6 часов утра, 13 июля?» – спросил Страйк. «Здесь. Кто-нибудь может это подтвердить?» «Да. Гэрайн «Он у вас ночевал?» Сжав кулаки, Амир сделал несколько шагов вперед. Невооруженным взглядом было видно, что он никогда не занимался боксом, но тем не менее Страйк напрягся, а Амир был на грани срыва. «Я спрашиваю без всякой задней мысли», — Страйк примирительно поднял руки. «Просто шесть утра — неподходящее время для пребывания Гэрэнта Уина у вас в доме». А Амир медленно опустил кулаки, а потом, будто не зная, куда себя девать, попятился и присел на краешек ближайшего кресла. Гэрэн зашел сказать, что Делия упала. «Разве нельзя было сообщить об этом по телефону?» «Наверное, можно, но ему не захотелось этого делать», — ответил Аамир. «Он просил, чтобы я помог уговорить Делию поехать в травмпункт». Она упала на ступеньках, и у нее опухало запястье. Я поспешил к ним домой, они живут буквально за углом, но так и не смог ее убедить, она упряма. Потом выяснилось, что у нее всего лишь растяжение, а не перелом, так что ничего страшного не произошло». Значит, вы можете подтвердить алиби Гарринта на момент смерти Джаспера Чизуэла? Видимо, да. А он ваш. Какая мне корысть от смерти Джаспера Чизуэла? Это вопрос по существу, отметил Страйк. Я его почти не знал, запротестовал Амир. Правда? Да, правда. Тогда почему же он цитировал вам Катула, упоминал судьбу и в присутствии посторонних делал намеки на вашу личную жизнь? Повисла затяжная пауза. У Аамира вновь дернуло века. Такого не было, — выдавил он. — Неужели? — А вот моя напарница. — Она лжет. Чизуэл ничего не знал о моей личной жизни. Ничего. За стеной раздался ровный гул пылесоса. Как и следовало ожидать, слышимость оказалась высокой. — Мы с вами однажды встречались, — сообщил Страйк Малику, который перепугался еще сильнее. — Пару месяцев назад. В Истхэме, на сходке у Джимми Найта. — Не понимаю, о чем речь сказал Малик. Вы меня с кем-то перепутали и неубедительно поинтересовался. Кто такой Джимми Найт? Ладно, Амир, сказал Страйк. Если хотите играть по своим правилам, разговор теряет смысл. Где у вас туалет? Что? Отлить надо, а после уберусь, оставлю вас в покое. Малик явно хотел ответить отказом, но не нашел удобного повода. Ладно, сказал он, только... По всей видимости, его осенило. Минуту. «Я должен убрать. У меня в раковине носки замочены. Подождите здесь». «Слушаюсь», — ответил Страйк. А Амир вышел из комнаты. Страйк просто-напросто искал возможности осмотреться наверху в поисках источника животных шумов, достаточно громких, чтобы вызвать недовольство соседей. Но по звуку шагов Амира понял, что сортир находится за кухней на первом этаже. Через пару минут Амир вернулся. «Проходите сюда». Он провел страйка по коридору через неприглядно голую кухню и указал в сторону туалетной комнаты. Страйк заперся и провел ладонью по дну раковины. Оно оказалось сухим. Розовые стены гармонировали с розовой ванной. Никелированная стойка от пола до потолка в конце ванны и поручни по обе стороны от унитаза указывали, что в этом доме еще недавно проживал некто слабосильный, а то и вовсе немощный. Что же хотел убрать или перепрятать Амир? Страйк открыл стенной шкафчик. Там обнаружился стандартный мужской набор – бритвенные принадлежности, дезодорант, лосьон после бритья. Закрыв дверцу, Страйк увидел свое отражение в зеркале, а у себя за спиной синий махровый халат, небрежно повешенный на крючок, причем даже не за петельку у ворота, а за пройму. Страйк спустил воду, чтобы развеять подозрения хозяина дома, а сам обшарил пустые карманы халата. Халат, еле державшийся на крючке, соскользнул на пол. Отступив на шаг назад, Страйк рассмотрел открывшуюся взгляду поверхность. На филенке двери, грубо процарапанной в древесине и краске, было изображено какое-то четвероногое существо. Страйк включил холодную воду, чтобы заглушить щелчок камеры телефона, сделал снимок, закрутил кран и повесил махровый халат в точности, как прежде. А Амир ожидал в кухне. — Я заберу бумаги, — попросил Страйк, и, не дождавшись ответа, вернулся в гостиную за распечатками из Фейсбука. А почему вы ушли из Министерства иностранных дел? Как бы, между прочим, поинтересовался он. Мне там не понравилось. А как устроились на работу Куином? Мы с ними давно знакомы, ответил амир Делия предложила мне место, я согласился. Задавая вопросы, Страйк чрезвычайно редко испытывал неловкость. Нельзя не заметить, сказал он, держа перед собой кипу бумаг, что после ухода из Министерства иностранных дел вы отдалились от своей родни. Очень давно не появлялись на семейных фото. Даже 70-летний юбилей вашей матушки не почтили своим присутствием, да и сестра долгое время вас не упоминает. А Амир промолчал. Такое впечатление, что родные от вас отреклись, заметил Страйк. Собрались уходить, так уходите, бросил Аамир, но Страйк не сдвинулся с места. Когда ваша сестра выложила на своей странице вот этот ваш с нею снимок, сделанный в ближайшей пиццерии, Продолжал Страйк, вновь разворачивая последний лист. Комментарии были «Я требую, уходите!» а Амир повысил голос. «Что у тебя общего с этим паскодником? А папа знает, что ты поддерживаешь с ним отношения?» Вслух зачитывал Страйк избранные комментарии к портрету Амира с сестрой. «Если бы мой брат был пойман на Аль-Левате...» Тут Амир кинулся на Страйка с кулаками, метя ему в правый висок. Но детектив отразил этот удар. Однако деликатного с виду Амира захлестнуло слепое неистовство, способное из кого угодно сделать опасного противника. Вырвав из розетки попавшую под руку настольную лампу, он стал размахивать ею с такой яростью, что Страйк еле-еле успевал уворачиваться, иначе удар стойки пришелся бы ему в лицо, а не в стену, разделявшую надвое гостиную. «Уймись — Уймись! — заорал Страйк, когда Амир, швырнув обломки лампы, снова двинулся на Страйка. Отразив череду кулачных ударов, страйк зацепил протезированной ногой голени Амира и свалил того с ног, а сам, тихо матерясь, в драке у него невыносимо разболелась культя, распрямился, перевел дух и выговорил. «Еще сунешься, удавлю к чертовой матери!» Откатившись в сторону, Амир вскочил. Очки свисали с одного уха. Трясущейся рукой он сорвал их, чтобы разглядеть сломанный заушник. Без очков глаза его сделались огромными. Амир, твоя личная жизнь мне по барабану», — с трудом выговорил Страйк. «Меня интересует другое. Кого ты покрываешь?» «Вон отсюда!» — прошипел амир «Ведь если полиция решит, что это было убийство, то все, о чем ты молчишь, выплывет наружу. Следователи по особо важным делам ни с кем не церемонятся. Пошел вон!» «Ладно, только помни, я тебя предупредил». У порога Страйк напоследок обернулся к Амиру, который шел за ним по пятам и весь подобрался, когда сыщик застыл на месте. То вырезал метку на двери твоей ванны, Амир? Убирайся! Страйк понял, упорствовать бессмысленно. Как только он переступил через порог, дверь захлопнулась у него за спиной. Через несколько домов Страйк прислонился к дереву и, содрогаясь, перенес вес на здоровую ногу, а затем отправил сообщение Робин. Это тебе ничего не напоминает? Он закурил и стал дожидаться ответа, радуясь благовидному предлогу для отдыха, потому что у него не только разболелась культя, но и стучало в одном виске. Увернувшись от лампы, он ударился головой об стену. А кроме всего прочего, надсадил спину, пока не сбил с ног более молодого противника. Страйк оглянулся на бирюзовую дверь. Если совсем честно, его терзала не только физическая боль, но и совесть. Он шел к Малику, намереваясь взять его на пушку и вызнать правду об отношениях этого парня с Чизуэлом и Уинами. Частный детектив это не доктор, который руководствуется принципом «не навреди», но Страйк, докапываясь до истины, обычно старался не причинять особого вреда хозяину дома. Чтение вслух комментариев к фотографии стало ударом ниже пояса. Образованный, несчастливый и бесспорно не по доброй воле привязанный к Чите Уин Амир Малик выдал свое отчаяние приступом ярости. Страйку не требовалось сверяться с засунутыми в карман распечатками, чтобы вызвать в памяти фотографию Малика, только что получившего диплом с отличием и гордо стоящего в форен-офисе на пороге звездной карьеры рядом со своим наставником, сэром Кристофером Бэроу Клавбернсом. Тут у него зазвонил мобильный. «Где ты откопал это изображение?» – спрашивала Робин. «На двери ванной комнаты Аамира, с внутренней стороны замаскированной висящим халатом. Ты шутишь? «Ничуть. Что это тебе напоминает?» «Белую лошадь на Вулстонском холме», – отчеканил Робин. «Это большое облегчение», – признался Страйк, оттолкнувшись от дерева и ковыляя дальше по улице. «Я устал думать, что из-за этой белой скотины у меня уже глюки».